Тихие монстры. Даже солнце спряталось за тучи, словно не желало глядеть на горе, распростершееся на земле. Посреди площади готовились похороны, в последний путь собирались отправить Бога, скончавшегося ночью во сне. Вокруг деревянного ложа. Обложенного хворостом столпились люди. Несколько женщин схрипывали, но никто не плакал, даже малые дети. Мужчины стояли понурые, женщины обнимали отпрысков. Однако хуже всего себя в этот момент чувствовали парни. Кому-то из них вот-вот предстояло стать, Новым Богом Умерший Бог дожил до глубокой старости Никто из собравшихся точно не знал, сколько ему лет Поговаривали, что двести сезонов По крайней мере, выглядел он именно настолько Круг в его лбу, знак Бога, больше не светил фиолетовым Цвет потух вместе со смертью тела. Уже к вечеру у кого-то из парней появится такая же отметка Бога, а на завтра она будет светиться, и обычный парень станет новым Богом. Над поселением висела тишина. Ни в одной из хижин, из жердей и веток не осталось никого. Каждый житель находился на площади. Ничто не нарушало тишину в этот трагичный и великий день одновременно. Старый бог умер... Время для нового Бога, Бога, который уведет своих подопечных подальше от техномонстров, которые уже близко. Алаир, одетый как и остальные в шкуры животных, стоял рядом с невестой Фандиной. Через неделю у них планировалась свадьба. Алаир уже построил для них дом, как того требовали традиции. Жену полагалось приводить только в новый дом. Однако он уже начал понимать, что вскоре все поселение покинет эти места, уйдет подальше от техномонстров, на новом месте придется строить новый дом. Где-то далеко-далеко прогремел мощнейший взрыв – Да такой сильный, что даже на таком огромном расстоянии от техномонстров каждый из собравшихся почувствовал легкую вибрацию в земле. Техномонстры подбирались все ближе и ближе. Старый бог хотел вскоре уводить людей, но не успел. Теперь уходить придется с новым богом. Тут вопрос лишь во времени. Через сколько лун уходить? Через десять, через пятьдесят, через сто. Только Бог мог определить это время. Последний раз поселение переходило на новое место еще до рождения Алаира, а это было шестнадцать сезонов назад. «Поджигай!» – тихо произнес Айюан, помощник Бога и отец Фандины. На нависшей тишине его все услышали. В следующий миг последняя ложе Бога занялось огнем сразу с четырех сторон. Языки пламени быстро множились, завоняло гарью, погода стояла безветренная, поэтому к затянутому хмурыми тучами небу устремился столб дыма. «Мне страшно!» шепнула Фандина еще сильнее прижавшись к будущему мужу. Аллаир хотел ответить то же самое. Сдержался. Тело Бога горело, и страшно абсолютно всем собравшимся на площади. Пугала неизвестность, кто будет новым Богом, куда он поведет жителей, когда, как быстро придется собираться, как быстро уходить, как далеко уходить, пока вопросов имелось больше, чем ответов. По небольшому поселению расползлась вонь горелого мяса, впрочем, все к ней привыкли, умерших и погибших всегда сжигали. Огонь поглотил последнее ложе Бога, Сквозь его языки виднелось старое сморщенное тело. Вскоре разгоревшееся пламя принялось из-за него. Алаир тогда опустил взгляд. Ему всегда было сложно смотреть, как огонь пожирал тело. Все дело в том, что с самого раннего детства понимал, когда-нибудь огонь будет пожирать и его тело. Это не вопрос, будет или нет. Это вопрос «когда?». Время слилось, замерло. Хмурые тучи висели над собравшимися на площади. Солнце не желало смотреть на смерть Бога, пряталось за тучами. За все время, что полыхал погребальный костер, никто не произнес ни слова. Все стояли и смотрели, кто под ноги, а кто на огонь. И каждый боялся, опасался неизвестности, которая ожидала в будущем. Когда погребальный костер уже затухал, землю вновь затрясло от далекого, но мощного взрыва. Техномонстры рядом. Если не уйти вовремя, то можно погибнуть. Техномонстры никого не жалели. Это все знали с детства. Так говорил Бог, так говорили старейшины так говорили родители, техномонстры смертельно опасны, так говорили все. Требовалось уходить, а для этого поселению нужен новый бог. К сумеркам небо очистилось, поднялся легкий ветерок, который разогнал хмурые тучи, Солнце уже бросалось последними лучами на землю, когда подготовка к обряду выбора нового бога заканчивалась. Перед домом бога, самым большим строением поселения, собрались все юноши, которые уже прожили 15 сезонов, но еще не прожили 20. Алаир находился здесь же, как и требовали обычаи. Один из парней уже завтра станет новым богом, и поведет всех к новой жизни, прочь от насиженных мест, к новым лугам, к новым лесам. Лайры подумать не мог, что ему выпадет честь стать богом. У него на эту жизнь имелись другие планы. Он любил Фандину, Фандина любила его. Они с детства знали, что поженятся и нарожают детишек. Бог же приобретая свои невероятные способности, начисто терял интерес к противоположному полу. У Бога не могло быть жены, семьи, детей. Бога это попросту не интересовало. По крайней мере, так гласила молва, так гласили легенды, которые передавались искусству ста. Алаир не верил, что в результате ритуала будет выбран он. Этого попросту не могло быть. Он шутил и смеялся тогда, как другие парни были напряжены, точно тетива у натянутого лука. Кому-то из них предстояло стать новым богом». Кому-то из них стоило взять на себя огромную ответственность по сохранению жизни всего поселения, увести всех подальше от техномонстров. Чуть поотдаль от парней собрались почти все жители поселения. Каждому хотелось узнать, кто станет новым богом. Наконец Аюан, помощник Бога откинул полог жилища. Входите, пригласил он. Тут уж даже Алаиру расхотелось шутить и острить. Сердце защемило от тоски. Она словно все чувствовала, обо всем догадывалась наперед. Вся центральная часть жилища Бога оказалась расчищена. В центре стоял металлический постамент. На его поверхности плясали блики от десятка свечей, расставленных по помещению. Висел сумрак, пахло ладаном. Этот запах казался неприятным почти всем жителям поселения, но прежний хозяин жилища любил его. Рассаживаемся вокруг глаза Бога. Сказал Айоан. Алаир впервые видел эту святыню, впрочем, как и подавляющее большинство парней. Однако все о нем слышали. По преданиям, глаз Бога — это украденный у техномонстров прибор, который неизменно указывал на нового Бога, давал ему силы и необходимые знания о техномонстрах. Все парни молча расселись кружком вокруг глаза Бога. А Лаиру, как и нескольким другим, не хватило места в первом ряду. Им пришлось опуститься на земляной пол за пределами круга. В доме Бога висела тишина. Слышалось лишь сопение и шорохи. Никто не произносил и слова. Любой звук, который мог издать рот, казался неуместным. Уже завтра этот дом будет принадлежать одному из присутствующих парней, который и станет новым богом. Каждый понимал, что новым богом может стать он. Понимали все, кроме Алаира. Он подобный вариант даже всерьез не рассматривал. У него на эту жизнь имелись иные планы. «Сидим и ждем», — сказал Аюан. «Глаз Бога сам укажет на своего избранника в свое время». Алаир тяжело сглотнул. Его глаза приклеились к блестящему металлическому постаменту. Время стало упругим, тягучим, густым. Алаир не отрывал глаз от металлического постамента, который неким неведомым образом должен указать на одного из присутствующих. Алаир даже приблизительно не понимал, как это может произойти, ведь вещь монстров явно не живая, у нее нет рук, у нее нет вообще ничего». Чем она может указать? Однако он сидел и ждал, как и остальные парни. Быстро накатила скука. Хоть и медленно, но напряжение спадало. Какое-то время Алаир боролся с зевотой. Потом уже не смог с ней сражаться, поддался, зевнул, что называется, во весь рот. Ему казалось, что никто этого не видел». Однако после него начали зевать уже все. Внимание парней рассеялось. Торжественность, момента его важность постепенно стирались, затухали. Вот-вот должны начаться разговоры. Тишина с напряжением всех порядком достали. Запах ладана уже не чувствовался, к нему все привыкли. Зевнул даже помощник Бога, стоявший точно охранник возле выхода. С улицы доносились негромкие женские голоса. Вновь долетел далекий взрыв. Земля ощутимо содрогнулась. Техномонстры приближались. Внутри постамента глухо щелкнула. Глаз Бога моментально приковал к себе все взгляды. Алаир почувствовал холодок, пробежавший от пальцев ног до кончиков волос. В горле застрял ком, который он, как ни пытался, не мог сглотнуть. Верхняя часть глаза Бога начала медленно подниматься, из щели ударил в фиолетовый свет. Металлическая часть самостоятельно взмыла. Света становилось все больше и больше. Он озарял молодые лица собравшихся, бил по глазам. Алаир попросту не мог не смотреть на раскрывшийся глаз Бога. Это казалось самой настоящей магией. изнутра прибора... Выплыл маленький шар, который и излучал тот самый фиолетовый свет. Он завис ровно посередине между поднявшейся верхней частью устройства и оставшейся на земляном полу нижней. Именно в этот момент Алаир по-настоящему и ощутил, что такое напряжение». Тишина повисла абсолютная. Казалось, что никто даже не дышал, хотя не исключено, что так и было. А Лаиру померещилось, что за ним наблюдали. Затем сердце словно пронзило иглой. Он почувствовал, что вот-вот случится нечто крайне плохое. Шар... Выбравшись изнутра глаза бога, метнулся к Алаиру, его скорость оказалась настолько стремительной, что Алаир не смог не то что отклониться, а даже испугаться. В следующий момент шар врезался ему в лоб. В себя он пришел, как ему показалось, спустя мгновение. Однако вокруг уже собрались остальные парни. Рядом сидел Аюан. Голова гудела, мысли путались. Алаир поглядел на окружающие лица. Без труда увидел на многих облегчение. Вставай, избранный, помог ему сесть отец невесты и помощник Бога Аюан. В этот момент мысли Алаира прояснились. Он тут же подрогал лоб, обнаружил там круглую отметину, на ощупь похожую на рубец. Точно такая же имелась у прежнего бога. — Она светится? — спросил алаиру помощника бога. — Еще нет, — ответил Аюан. Бог тебя только пометил. Все знания и умения ты скоро получишь. Может быть, сегодня ночью. Может быть, завтра. Пометил. Точно эхо повторил Алаир. Совершенно ошарашенный, он с помощью Аюана поднялся на ноги. Оказался в кругу из других парней. Кто-то глядел на него с сочувствием, кто-то равнодушно, а кто-то и завистью. Впрочем, Алаира это волновало меньше всего. На него начал накатывать ужас. У него на эту жизнь имелись другие планы. Они никак не соприкасались с тем, что он станет богом. Взгляд Алаира упал на устройство техномонстров, металлический постамент уже сложился воедино до следующего выбора бога слушай а нельзя отменить поглядел алаир с надеждой на юана отец невесты даже не сразу понял, что просил отменить избранный наморщил лоб пытаясь сообразить, а потом до него дошло. «Что ты?» – поглядел он на избранного с грустной улыбкой. «Глаз Бога делает выбор лишь единожды». Лаир несколько мгновений стоял и глядел на устройство, некогда украденное у техномонстров. Затем рванул к нему, растолкав стоявших на пути сверстников. Оказавшись рядом с металлическим постаментом, похлопал по нему ладонью. «Эй!» «Давай, вылетай! Ты не того выбрал!» Рядом моментально оказался Айюан, который оттащил избранного. Остальные парни даже пальцем не пошевелили, просто стояли и наблюдали. «Он не того выбрал!» — воскликнул Алаир, указав на постамент. «Он не мог выбрать не того!» — мягко произнес помощник Бога. «Такого не бывает!» «Да как же не бывает!» — всплеснул руками Алаир. «Я не тот, кто ему нужен!» А Иоанн взял избранного под руку, повел к выходу. «Я понимаю, что ты сейчас плохо соображаешь, что произошло и что происходит». Занялся он увещеваниями возлюбленного своей дочери. «Но это не страшно. Скоро ты станешь другим. Скоро ты станешь всемогущим». Он провел избранного меж остальных парней, которые почтительно расступились перед тем, кто совсем скоро станет Богом. После отодвинул полок и вывел на улицу. Солнце уже скрылось за верхушками деревьев. Медленно, но верно наползали сумерки. С неба глядели первые, самые сильные души предков. Когда окончательно стемнеет, то их станет больше. Перед домом Бога собралось большинство жителей поселения. Когда Аюан вывел избранного, на округу опустилась оглушающая тишина. Все взгляды сошлись на Алаире. Помощник Бога остановился, отпустил руку избранного, выдержал паузу в несколько мгновений, а потом воскликнул — Да здравствует новый Бог! И тут же громогласным хором ему ответили жители поселения. Да здравствует новый Бог! Алаир почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Все острее и больнее накатывало понимание, что все, о чем он мечтал, чего хотел, чего искренне желал, теперь можно забыть именно в этот момент он понял что не готов мириться с выбором устройства техномонстров алаир сидел на широком топчине который закончил мастерить только накануне рядом сидела фандина они просто сидели и молчали взгляд алаира уцепился за маленький кусочек плохо утоптанного пола в углу своего Новенького дома, где он еще утром планировал жить с женой. Вскоре у него будет новое жилище, новые обязанности. Вскоре у Фондины будет другой муж, другая семья. Впервые в жизни Алаир в полной мере прочувствовал, что означало выражение, руки опускаются. Однако мириться с положением вещей он не собирался. На улице уже практически стемнело, на небо взбиралось ночное светило, оно кралось меж предков, наблюдавших за тем, что происходило в поселении. В углу на маленьком столике горела слегка искривленная свеча, освещая новенькое жилище неверным светом. Кроме стола и топчина в доме мебели не имелось, а Лаир попросту еще не успел ее сделать. Избранный поглядел на невесту. Фандина уткнулась глазами себе под ноги. Ее лицо словно стало маской. В глазах плясали отблески свечи. «Я не буду Богом» твердо и совершенно неожиданно даже для самого себя произнес алаир фандина словно ничего не услышала по прежнему смотрела под ноги я не буду богом повторил избранный мы с тобой поженимся и будем жить долго и будешь перебила фандина это слово прозвучало точно приговор Не в силах сдержаться, Алаир подскочил с тохты. Не буду! — выкрикнул он. — Слышишь? Не буду я богом! Мне этого не нужно! Будешь — Будешь! Наконец поглядела на возлюбленного Фандина. Ты сам знаешь, что у тебя на лбу метка. Скоро она загорится, и ты станешь богом и будешь нами править, уведешь подальше от техномонстров, и потеряю тебя, — перебил теперь Алаир. Нет, мне это не подходит. Дурачок, — с грустью улыбнулась Вандина, ты будешь богом, а я буду твоей женой. Ты же знаешь, что у бога не бывает женщины, — взмахнул руками Алаир, — Или я чего-то не знаю, — сделал он шаг к невесте. Все ты знаешь, все правильно. Все боги, как говорил мой отец, а ему его отец, а ему его, в общем, все боги, не имели женщин. Да, так было. Но вдруг мы сможем все изменить? Алаир явственно различил в глазах невесты надежду. Она дочь помощника Бога, она внучка помощника Бога, она правнучка помощника Бога. Фандина с детства привыкла ко всему самому лучшему. Сложившаяся ситуация не исключение. Она решила, что сможет сломать традиции, что сумеет стать женой Бога. Алаир ее надежд не разделял. Он с детства знал, как и остальные жители поселения, что богу неинтересны женщины. Совсем-совсем неинтересны ни капельки. Ни у кого из предыдущих богов не было жены или детей. Хотя все они когда-то были молоды. — Я пойду поговорю с твоим отцом, — пришла неожиданная мысль в голову Алаира. — Должен быть какой-то выход! — он подскочил к выходу. — Стой, дурачок! — поднялась Фандина Стопчина. — Не надо никуда ходить. Выход есть. Я просто стану твоей женой, когда ты будешь богом. — Сделаешь то, чего раньше никто не делал? — хмыкнул Алаир, полуобернувшись. — Да, просто пожала плечами невеста. Неожиданно Алаир осознал, что его Фандина открылась ему с новой стороны, с неприятной новой стороны. Она ничем не рисковала, ей муж найдется очень быстро. Мало того, что на внешность она приятна, так еще и дочь помощника Бога. Если же все сложится удачно, то она станет женой Бога. Только Алаир не мог полагаться на случай и желания невесты. Предыдущие боги от чего то теряли интерес к женщинам. Велика вероятность, что потеряет и он. «Я иду к твоему отцу», — бросил Алаир, выскакивая из новенького жилища в темную ночь. Аюян сидел на земле перед своим домом. Подняв лицо к небу, вслушивался, что могли сообщить души предков. Однако в эту ночь они молчали. А Иоанн решил, что это уникальная ночь. Именно поэтому души предков молчали. Старый бог умер, новый бог еще не готов. В эту ночь бог у поселения отсутствовал. Видимо, души не общались с потомками, когда у них не имелось Бога. Айян уже собирался возвращаться в жилище, когда услышал во тьме шаги. В первый миг подумал, что возвращалась дочь. В следующий момент понял, что это кто-то другой. Вскоре различил приближавшийся силуэт. Через мгновение разглядел, что это избранный. Аюан поднялся на ноги как раз к тому моменту, когда несостоявшийся родственник подошел ближе. «Нам надо поговорить», — сказал Алаир. «Конечно, избранный», — почтительно произнес аюан «Я не хочу быть никаким избранным», — выпалил будущий бог. «Мне это не нужно, я не готов к этому, надо как-то пересмотреть это решение». Аюан открыл рот ответить, но в первый миг не нашел слов. Подобного разговора он не ожидал. Алаир воспринял нерешительность помощника Бога по-своему. Завтра утром мы можем провести повторный выбор. Без меня. Пусть в этот раз нет, перебил Аюан. Это невозможно, избранный. Выбор не может быть изменен почему бы то ни было желанию. Никто и ничего не может сделать. Скорее всего, у тебя сегодня последняя ночь человеком. Пойди и проведи ее человеком. Алаир почувствовал, как сжались кулаки». Ему хотелось рвать и метать. Сознание не принимало ответ, что у него нет выбора. Тут его озарило. Он понял, в чем причина. Моментально все встало на свои места. Ты просто не хочешь, чтобы я женился на Фондине, озвучил он мысли. Что? Округлились глаза Аюана. избранный. Просто прими свою судьбу. Очень скоро твой лоб осветит божественный огонь. Ты поведешь нас прочь от стада техномонстров. Ты станешь нашим лидером, нашим защитником нашей надеждой. Ты очень скоро станешь нашим богом. Скоро ты будешь знать, где можно безопасно жить вдали от техномонстров. «Да не хочу я быть вашим богом!» — выкрикнул в лицо несостоявшемуся тестью Алаир. «Я семью хочу и детей, и жить как человек. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Аюан. «Только глаз бога выбрал тебя. Этот выбор пересмотреть невозможно. Пойми, я просто не знаю, как это сделать». В твоем лбу в любой момент вспыхнет божественный свет. Ты станешь нашим новым лидером, нашим спасителем. Не стану, глухо рыкнула Лаир. Слышишь, твой глаз Бога ошибся. Слышишь меня? Не буду я вашим Богом. У меня на эту жизнь другие планы. Слышишь? Слышишь меня? У меня на мою жизнь совершенно другие планы. Слышишь? Тебя слышу не только я, но и все, развел руками помощник Бога. Ты говоришь так громко, что тебя не могут не слышать остальные. И ты пугаешь всех. Ты избранный. Мы все готовы слушать тебя, повиноваться тебе. А ты я заставлю глаз Бога сделать другой выбор, перебил Алаир. Слышишь? Заставлю. Если нет... — то... Замолчал он на полусловию, ведь не представлял, что в этом случае может сделать. — Избранный, пожалуйста, не делай глупости, — начал Аюан, а не стал его больше слушать. Развернувшись, зашагал прочь, уже через пару мгновений скрывшись в ночи. Когда Аллаир вернулся в новый дом, Фондины там уже не было. Свеча еще горела, но начала чадить. Опустившись на широкий топчан, он уставился себе под ноги. Жизнь рухнула настолько резко и неожиданно, что он до сих пор пребывал в шоке и не мог примириться с тем, что теперь все будет по-иному. Рука сама с собой потянулась к колбу, пальцы ощутили внушительный рубец. Как гласили предания, как только это отметина засветится фиолетовым, он станет богом. Алайр жал кулаки настолько сильно, что руки затряслись. «Нет», — сквозь зубы процедил он, — «не угадали, не стану». Правда, он не знал, что делать. Как отказаться от того, чтобы быть Богом? Никаких легенд на этот счет он никогда не слышал. Помощник Бога тоже сказал, что такого варианта не существует. «Должен быть выход!» Алаир не в силах больше сидеть, поднялся Стопчина, принялся ходить между стенами. «Должен быть выход!» — повторял он. «Должен!» Единственный вариант развития событий ему представлялся в том, чтобы собрать всех парней еще раз в Доме Бога, чтобы металлический постамент совершил выбор еще раз. Проблемы имелось всего две, но бессущественные. Во-первых, он не представлял, как заставить всех еще раз собраться для определения избранного во-вторых, понятия не имел, что нужно сделать с глазом Бога, чтобы это непонятное устройство техномонстров снова заработало. Однако сдаваться Алаир не собирался, ни при каких обстоятельствах. До рассвета еще и имелось достаточно времени, чтобы придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Додумать избранный не успел, услышал быстрые и легкие шаги, сразу узнал, кому они принадлежали — Фондини. Спустя пару мгновений невеста скользнула в их будущий дом. По ее лицу Алаир моментально понял — все плохо. Дочь помощника Бога это тут же и озвучила. «Мой отец собирает охотников. Они вот-вот придут, чтобы тебя задержать. Папа говорит, что ты можешь совершить какую-нибудь глупость, поэтому тебя лучше держать под охраной, пока у тебя не загорится», — она показала на свой лоб. Алаир открыл рот, чтобы ответить, «но мысли моментально сместились на то, что ему надо сделать». Он явственно и отчетливо понял, что именно необходимо предпринять, чтобы избежать уготованной участи. Надо отправиться к техномонстрам, где украсть новый глаз Бога. Если это получилось у кого-то из предков, то почему не могло получиться у него?» новый глаз бога как ему показалось должен сработать по новому выбрать нового лидера поселения который уведет жителей подальше от техномонстров я ухожу алаир подскочил к возлюбленной заключил ее в крепкие объятия куда лишь пикнула она точно мышь попавшая в мышеловку я пойду к техномонстрам и принесу новый глаз бога поделился алаир планами «Новый глаз Бога выберет нового избранного!» Алаир отпустил Фандину, поглядел ей в глаза. Однако увидел там лишнее понимание с примесью разочарования. «Что?» — выдавила она. «Что ты такое говоришь? Какой еще новый глаз Бога? Почему ты решил, что сможешь его достать?» «Смогу!» – твердо ответил избранный. «У меня нет другого выхода». «Есть! У тебя есть выход? Просто останься и прими свою участь. Станешь Богом, а я стану твоей женой!» «Ты же знаешь, что так не бывает!» – с грустью произнес Алаир. «Зачем тогда это предлагаешь?» Так не бывает, чтобы глаз Бога крали у техномонстров, неожиданно зло выпали Фандина, Или чтобы он выбирал кого-то другого. Ответить Алаир не успел, услышал множество тяжелых и быстрых шагов, которые стремительно приближались. В этот момент пожалел, что не взял с собой копье, так и оставшееся стоять возле постели престарелого отца». Будь у него копье, он бы еще мог принять бой. С голыми руками это прямой путь к тому, что его быстро свяжут и продержат так до тех пор, пока во лбу не появится фиолетовый свет. Шестое чувство Алаиру нашептывало, что после этого он уже не захочет ничего менять. Кинув последний взгляд на невесту, он подскочил к выходу, выглянул в ночь. В неверном свете ночного светила виднелись силуэты. Они приближались. В их руках различалось оружие. Металлические кончики копий тускло поблескивали в холодных неверных лучах. Счет шел на мгновение. Алаир решил не терять ни одного. «Не надо!» — шепнула Фандина. «Давай лучше дослушивать Алаир не стал. Скользнул прочь из жилища». Очень рассчитывал, что получится уйти незамеченным. Не вышло. «Стой!» — раздался окрик. «Стой, избранный!» Естественно, что стоять Алаир не собирался. Со всех ног... Припустив к краю поселения, как раз в ту сторону, куда прежний бог запрещал ходить, как раз в ту сторону, откуда слышались далекие взрывы. «Держи его! Держи!» У Алаира в ушах свистел ветер, кровь стучала в висках, перед глазами мелькали жилища, ноги сами несли прочь, позади слышался топот. Каждое мгновение Алаир ожидал, что вот-вот кто-нибудь из преследователей бросит копье или выстрелит из лука. Однако этого не происходило. Его преследовали, чтобы схватить голыми руками. Наносить раны избранному никто не собирался. Алаир выскочил за пределы поселения, пронесся мимо костров, которые зажигали на ночь от диких зверей. «Стой!» — вновь послышался окрик. «Стой!» — говорю, «туда нельзя!» Алаир бежал быстрее ветра и уже вскоре очутился перед кромкой леса. Обернувшись, увидел темные фигуры на фоне костров. Его продолжали догонять. Вломившись в чащу, он чуть сменил направление, собираясь преодолеть пропасть через старый навесной мост. О том, что впереди пропасть, Алаир знал из рассказов старших, именно с той стороны когда-то пришло их племя в те далекие времена, когда он еще не родился. Поначалу в ту сторону можно было ходить, поэтому жители построили навесной мост через пропасть. Однако много сезонов назад Бог запретил даже ходить в ту сторону. Естественно, что взрослые послушали его». Дети же частенько сбегали, чтобы поглядеть на пропасть, на навесной мост. Были даже смельчаки, которые переходили по навесному мосту на другую сторону пропасти. Бегал когда-то в запрещенную сторону Иалаир. С тех пор прошла масса времени. Детскими шалостями он заниматься прекратил. Однако путь до моста помнил прекрасно. Ветки хлистали по лицу. Темнота висела кромешная. Больше всего Алаир боялся споткнуться и упасть. Сзади слышался треск сучьев. Создавалось ощущение, что через чащу ломилось стадо копытных животных. «Стой, глупец!» — снова раздался окрик. «Стой, избранный! Там пропасть! Ты все равно никуда не сбежишь!» «Это мы еще посмотрим», – пронеслось в мыслях у Алаира. Ему казалось, он несся точно ветер. По звукам за спиной слышал, что преследователи отставали. В какой-то момент все-таки споткнулся Акорий и покатился по мху. Тут же подскочил и понесся дальше. Алаиру казалось, что он бежал уже целую вечность. Легкие начали гореть огнем». На лице, похоже, живого места не осталось от хлеставших по нему веток. Кроны деревьев стали реже. Начало проглядывать ночное светило, поэтому стало хоть немного, но ярче. В какой-то момент деревья резко закончились. а Алаир оказался на краю пропасти. «Прямо под ногами чернела ночь». Каким чудом сумел остановиться, избранный даже не догадывался. Чтобы удержаться, ему пришлось пару раз взмахнуть руками. Показалось, что удержать равновесие не выйдет, и он полетит в пропасть. Однако уже в следующий миг сумел выровняться. Старый навесной мост оказался чуть правее, а Лаир ошибся совсем на чуть-чуть. Скорее всего, сбился с направления, когда споткнулся и прокатился по мху. Он припустил к мосту и уже вскоре вступил на его доски. Бежать по нему боялся. Впереди виднелось довольно много отсутствовавших фрагментов настила. К тому же не имелось перил. Старый мост натужно скрипел и угрожающе качался. Шумыч чаще приближался. Алаир невольно шагал все быстрее и быстрее. Он уже находился приблизительно на середине, когда раздался ужасающий крик. «Такой вопль ни с чем не спутаешь, его издают только перед смертью». Обернувшись через левое плечо, Алаир увидел человека, моментально скрывшегося во тьме пропасти. Очень скоро его крик оборвался. Остальные преследователи столпились у пропасти. «Стой! Избранный!» — послышался приказ. «Хватит, не глупи! Возвращайся!» «Я сказал, что не буду Богом!» — выкрикнул Алаир, и его голос отразился от стенок пропасти многократным эхо. Он сделал еще несколько шагов. Вдруг одна из деревяшек с хрустом исчезла из-под левой ноги. Алаир со всего размаха рухнул на следующую доску, которая также натужно скрипнула, но выдержала. Когда он вновь встал на ноги, преследователи уже находились возле моста. «Избранный, возвращайся!» — послышался окрик. «Мы тебя все равно догоним!» Алаир не ответил просто отправился дальше. В какой-то момент ощутил, что мост начал качаться сильнее. К тому же заскрипел более натужно. Обернувшись, увидел, что преследователи направились за ним. Шагали они медленно, гуськом. Шестое чувство подсказало. Надо миновать мост как можно скорее. Стоило Алаиру ступить на землю, Он еще раз обернулся. На мосту находились уже практически все преследователи. Лишь двое еще оставались на краю обрыва. В этот момент что-то сухо щелкнуло, треснуло, а в следующий миг один из канатов, державших доски, порвался. Мост накренился, сбрасывая со своего настила сразу и всех, Пропасть моментально наполнилась душераздирающими предсмертными криками, которые вскоре оборвались во тьме. Лишь у одного из преследователей удалось зацепиться за деревяшку. Впрочем, ненадолго. Вскоре он полетел вслед за остальными. Избранный донеслось с другого конца пропасти. «Они умерли из-за тебя! Ты понимаешь это?» Алаир не ответил. Он глядел во тьму пропасти, где сгинули почти все, кто собирался принудить его стать богом. «Избранный! Если ты уйдешь, то никто тебя обратно уже не примет. Не вздумай вернуться! Мы убьем тебя!» «Ты понял?» Алаир оторвал взгляд от пропасти, поглядел на темные фигуры двоих оставшихся преследователей, потом отправился прочь. Алаир шагал через темный и мрачный лес. Пять раз слышал шуршание мелких животных. Ночное светило постепенно доползло к центру неба, затем начало опускаться. Лес на другой стороне пропасти оказался редким. Лаир шагал и не понимал, почему прежний бог запрещал сюда ходить. Судя по всему, на этой стороне пропасти много дичи. Скорее всего, разнообразных ягод тоже много. А Лаир шагал и размышлял об охотниках, которые его догоняли, которые теперь лежали мертвые на дне пропасти. Ему стало их жаль. Однако по-иному поступить он тоже не мог. Он их не убивал, пальцем не тронул. Он просто боролся за собственную судьбу, боролся всеми доступными средствами. А они зачем-то стали на его пути. Где-то далеко раздался угрожающий рык хищника. Алаир сразу его узнал. Рычал в тот. Двухлапый зверь с настолько большой головой, что весь он, казалось, состоял только из мощных лап и здоровенной головы. Его зубастая пасть способна перекусить не только человека, но и даже средних размеров дерева. Убить в то-то крайне тяжело. Его крепкий череп не пробить ни копьем, ни стрелой, поэтому попасть следовало только в один из трех глаз. На противоположной стороне пропасти жители перебили всех хищников округи, тем более в Тотов. Здесь эти опасные твари, оказывается, выжили. Алаир трижды пожалел, что не успел взять в поселении хоть какое-то оружие. Под ноги попалась удобная и толстая палка, которую он подобрал. Правда, палка против то-то все равно, что соломинка против воина. Совершенно бесполезно. Однако хоть какое-то оружие в руках придавало смелости. Оставалась пусть и призрачная, но надежда, что в тот не почувствует след человека. Невольно Алаир зашагал быстрее. Вскоре стало понятно. Чудо не случилось. Донесся еще один рык, прозвучавший намного ближе. Казалось, вовсе за спиной. Алаир невольно оглянулся. Естественно, что в лунном свете, который просачивался меж редких крон, он много не разглядел. Алаир еще прибавил шагу. А после вовсе перешел на трусу. Но в душе появилось плохое предчувствие. Вскоре оно нашло подтверждение. Послышался громкий треск веток. Через лес в сторону человека явно бежало что-то крупное, а Лаир припустил со всех ног. Ему пришла в голову мысль, что можно забраться на толстое дерево, но он ее тут же откинул. Если в тон загонял жертву на дерево, то обязательно дожидался, когда она от жажды спустится. С тотами существовало лишь две тактики — бежать и драться. Второе Алагир не мог делать без оружия. Оставалось лишь бежать, и он бежал, бежал со всех ног. Однако треск веток приближался. Хищник все равно двигался быстрее — Алаир понимал, что лишь дело времени, когда вечно голодная и диковыносливая тварь настигнет жертву. Почва под ногами начала сотрясаться от поступи массивного втота. Алаир осознал, что ему осталось лишь одно — принять бой. Внезапно деревья расступились. Он оказался на небольшой поляне. Это место идеально подходило для битвы. Преследователя долго ждать не пришлось. Из-за деревьев уже через пару-тройку мгновений выскочил хищник. Ростом он оказался совсем немного ниже Алаира. Все три его глаза словно подсвечивались изнутри красным. Мощные лапы покрыты чешуей, как у рыб. Голова же, которая одновременно, и тело обтянута зеленой змеиной кожей. Из огромной зубастой пасти вырвался грозный рык, далеко разнесшийся по округе. В лунном свете Алаир отчетливо увидел три ряда зубов, не способных перемолоть разве что камни. В следующий миг в тот бросился на жертву. Несмотря на свои габариты, хищник обладал поразительной скоростью. Алаир едва успел отпрыгнуть в сторону, рефлекторно ударив нападавшего палкой по голове. и спасти в то-то непереносимо воняло. Понятно, что удар оказался бессмысленным и не принес животному вообще никакого урона. В тоту понадобилось несколько мгновений, чтобы развернуться. Алаир поудобнее перехватил палку, поднял ее на уровень головы. Ему требовалось попасть ее концом в глаз хищника. Животное вновь бросилось в атаку. Алаир ткнул палкой, целясь в левый глаз. Сам при этом отскочил. Вновь его обдало невыносимым смрадом из пасти. Палка в цель не попала. В тот вновь понадобилось немного времени, чтобы повернуться. Он чуть присел на массивных ногах, утробно зарычал, после бросился. Вновь Алаир попытался воткнуть палку в глаз врага, Даже попал, но на мгновение замешкался, и хищник едва не схватил его за бок. На этот раз повезло. Лишь оцарапал до крови в нескольких местах кожу, а потом остановился и немного присел, медленно и неуклюже помотал головой. Алаир поглядел на палку. Ее конец оказался в чем-то склизком. С рыком животное повернулось. Теперь его левый глаз оказался закрыт. Оттуда текла мутная жидкость. Хищник бросился на потенциальную жертву. Лаир на этот раз отпрыгнул вовремя, однако воткнуть палку не успел. В тот неожиданно и очень сильно его лапой. Алаира швырнула в сторону. Перед глазами все завертелось. В следующий миг он упал на траву, по которой его несколько раз перевернуло через голову. Показалось, что его огрела скала. Удар пришелся в живот, отчего внутренности скрючило, а дыхание свело. несколько мгновений Лаир лежал, приходил в себя, глядя на предков, рассыпанных многочисленными точками по небу. Отстраненно подумал, что рассвет уже близко, не видно луны, да и общий ночной мрак начал рассеиваться». В себя он пришел от того, что земля под ним содрогнулась. В тот приближался. Алаир попытался вскочить, но в этот момент его грудь придавила к земле огромная лапа. Теперь показалось, что на него рухнула скала. Сразу стало нечем дышать. Натужно и противно заскрипели ребра. Над головой нависла зубастая пасть, откуда на жертву выплеснулась волна смрада. Счет пошел на короткие-короткие мгновения, а Лаир зашарил руками в поисках своего оружия, наконец наткнулся, тут же схватил, ткнул туда, где, по его предположению мог находиться средний глаз. Зубастая пасть — Резко опустилась, сомкнулась на голове жертвы. Алаир почувствовал острые зубы, накатил дикий ужас от понимания того, что через мгновение в тот оторвет ему голову. В последней отчаянной попытке Алаир наугад ударил хищника палкой. Пасть неожиданно разомкнулась, палку вырвала из рук, нога с груди пропала». Алаир глубоко вдохнул, воздух обжигал легкие. С трудом поднявшись, увидел, что в тот лежал на траве с палкой, торчавший из центрального глаза которого, впрочем, уже не существовало. По его коже обильно текла кровь из запустошенной глазницы. Кровь текла и из шеи Алаира. В тот успел повредить кожу несостоявшейся жертвы в нескольких местах. Нетвердой походкой Аллаир отправился прочь с поляны. В голове мутилась, мысли путались, грудь болела. Он шагал и шагал через лес, даже не сразу обратив внимание, что начало светать. В какой-то момент онесся он такой скрежет. Будто одну большую железку терли, а другую. Но Алаир не обратил на этот звук внимания, продолжая шагать дальше. Спустя непродолжительное время звук повторился. На этот раз Алаир его заметил. Замер и осмотрелся. Лес стал редкий, на мелкую растительность небогатый. Видимость во все стороны оказалась отличная. Вокруг не имелось ничего, что могло издавать подобный звук. Зато далеко впереди, меж деревьев, показался просвет. То ли очередная поляна, то ли конец леса. Алаир зашагал дальше. Кровь, наконец, прекратила течь из ран на шее. Одежда и шкур пропиталась ею. Мозги стали лучше соображать, пришло понимание, насколько ему повезло убить в то-то фактически голыми руками. Никто из поселения до него подобного не совершал. Рассказать кому не поверят. Впрочем, его теперь даже не пустят, если он не сумеет украсть у техномонстров новый глаз Бога или еще что-нибудь ценнее. Солнце уже выползло из-за горизонта, но Алаир его не видел. Однако заметил, насколько вокруг стало светлее. Впереди между деревьев что-то виднелось, но он не мог понять, что именно. От каждого глубокого вдоха становилось больно. Алаир все равно пошел быстрее. Сердце учащенно забилось предчувствуя то, чего еще не видели глаза. Он подходил все ближе и ближе. Уже видел, что за крайними деревьями почему-то виднелось голубое небо. И вот он, наконец, выбрался из-под крон, оказался на тонкой полоске земли. Перед избранным раскинулась гигантская невообразимых размеров и глубины яма, которая простиралась от горизонта до горизонта. Без сомнения, она была рукотворной, потому что имела равномерные уровни. А еще в ней копошились те самые техномонстры, Огромные и угловатые металлические создания, которые безостановочно копали землю, возили ее. Послышалось шипение, и в следующий миг из-за края ямы прямо перед Алаиром поднялась металлическая птица, большая, серебристая, с острым носом. Ее крылья не двигались, зато из них бил поток чего-то полупрозрачного. От птицы-техномонстра дохнула жаром и угрозой. «Алаир, не будь дураком, собирался рвануть под укрытие деревьев, но не успел даже развернуться». От живота металлической птицы к нему метнулись две желтые полупрозрачные веревки, которые моментально закрутились вокруг тела, полностью лишив подвижности. Алаир попытался вырваться, но тщетно. Полупрозрачные веревки держали крепко. Избранный потерял равновесие и упал, больно ударившись о землю правой щекой. «Отпусти меня!» — от безысходности завопил Алаир. «Отпусти!» Он прекрасно знал, что никто его не отпустит. Бог всегда говорил, что от техномонстров надо держаться подальше. Они никогда и никого не отпускают. «База, это седьмой!» — сказал пилот. «Слушаю, седьмой!» – отозвалась в наушниках база хриплым женским голосом. «Повязал местного, вышел прямо к нашему третьему объекту. Что с ним делать? Прием!» «Ты же знаешь, что местным категорически запрещено приближаться к нашим объектам!» – отозвалась база. «Зачем тогда, спрашиваешь? В расход его! Прием!» «База, я знаю, что делать с местными, нарушившими границы», – отозвался пилот, наблюдавший, как белокожий абориген, одетый в шкуры из животных, с вытянутой головой и непропорционально длинными руками, корячился на земле, пытаясь вырваться, пытаясь кричать. «Тут дело в том, что у него во лбу операторская отметка. Прием!» «Активная? Прием!» «Нет, пассивная. Прием!» – ответил пилот, наблюдая за аборигеном, который сильно походил на инопланетян, какими их изображали люди в XX веке. «И он жив? Прием!» «Да, вполне жив!» – дергается, кричит. «Прием!» «Седьмой. Хомутай его и двигай на базу. Я сейчас свяжусь с операторами, выясню, кто из них потерял тело. Прием!» База, все понял, выполняю. Отбой, сказал пилот, наблюдая за аборигеном с большими черными глазами. Лаир отцепил трось от жилета. Далось это не очень легко. После привычных пяти пальцев живая трехлапая рука аборигенов казалась куцей. Вообще его звали даже близко не Алаир, но оператор, вживляясь в тело аборигена, по правилам всегда брал его имя. Как объясняли в учебке, для местных имя священно, отчего менять его не дозволялось даже Богу. Алаир трижды подергал трос. Самолет-разведчик, зависший над лесом, чтобы его высадить, стремительно втянул трос, а после, включив режим маскировки, ушел в сторону базы. С неба светило послеполуденное белое солнце. В кронах бледно-зеленой листвой шелестел ветерок. Алаир скинул под ноги жилет, оставшись в одежде местных, кое-как шитых между собой шкурах. До поселения ему предстояло идти приблизительно час, и он быстро зашагал. На удивление, путь занял явно меньше времени. Где-то в расчетах закралась ошибка, потому что уже через сорок минут Алаир вышел на огромную поляну, где расположилось множество примитивных первобытных строений. Его заметил один пацаненок, который тут же убежал, а Лаир направился к центру поселения. По пути встретил женщину, у которой на лице без труда читался испуг. Ее большие черные глаза наблюдали за новым богом. Наконец алаир добрался к центральной площади, забрался на колодец и принялся ждать, когда все соберутся. Впрочем, долго это ожидание не продлилось. Немногочисленное премия собралось быстро. «Алаир, мы запретили тебе возвращаться!» Вышел вперед один из жителей, скорее всего, помощник Бога, ведь больше никто не посмел бы так дерзко разговаривать. Оператор, который еще не привык, что к нему обращались по имени Аборигена, перевел на него взгляд, поглядел в большие черные глаза. Эти глаза напоминали космические черные дыры, где все материальное растворялось безвозвратно. «Ты вот это видишь?» — ткнула Лаир в собственный лоб, где фиолетовым горела отметина. «Ты вообще кто? Чтобы что-то запрещать Богу?» Он выкинул вперед левую руку, куда на базе вшили психотропный излучатель, активировавшийся загибанием противопоставленного пальца ладони. Помощник Бога упал на колени, схватившись руками за голову, а потом дико по-звериному завыл, а Лаир прекратил мучение несчастного. Оглядел остальных. «Вы ждали Бога?» Громко и пафосно, как учили в учебке, спросил он. «Да!» — раздались многоголосые голоса. «Бог пришел!» «Теперь я уведу вас подальше от техномонстров!» После слова «техномонстры» он сделал внушительную паузу. «А теперь примите мою власть! Опуститесь на колени!» Все-все аборигены, все без исключения, опустились на колени и склонили головы. Алаир улыбнулся. «Чем примитивнее раса, тем проще ей нужны чудеса, чтобы всецело подчинить. Самым недалеким вообще достаточно денег». Алаир спрыгнул с колодца и пошел между склонившимися аборигенами, произнося речь, которую заучил еще в учебке. «Техномонстры рядом!» «И они не дремлют, они все ближе и ближе, скоро они будут здесь!» Словно в подтверждении его слов на карьере раздался далекий взрыв, почва под ногами сотряслась. «Поэтому нам требуется уходить», — продолжил Алаир. «Чем скорее мы соберемся и выйдем, тем лучше» тем дальше сможем уйти от техномонстров. Я знаю, куда идти. Я всех вас уведу в безопасные места, где много дичи и ягод, где можно построить новые дома еще лучше, чем у вас сейчас. Сборы и приготовления начинаем завтра утром. Алаир остановился и огляделся. Теперь эти примитивные жители далекой, но богатой на ресурсы планеты, будут его родней на ближайшую сотню с лишним лет, то есть на все то время, что сумеет прожить хлипкое физическое тело. Я иду к себе. Вскоре жду старосту и своего помощника сообщениями и планами о том, как будет проходить сбор жителей – Как и на чем мы будем уходить от техномонстров? А теперь поднимайтесь, мои братья. Нам предстоит великий путь. Нам предстоит найти наш новый дом. И он воздел руки к небу. Жители поселения начали медленно подниматься с колен. Алаир опустил руки и отправился в свой новый дом. Войдя в жилище, пропахшее ладаном, он опустился в удобное кресло из шкур. Внутри горела пара свечей, которые создавали больше вони и сумрака, нежели пользы и света. Только-только Алаир расслабил хрупкое тело аборигена, как полог жилища откинулся в сторону, внутрь скользнула девушка. Она быстро подошла ближе, Но остановилась в трех шагах, поглядела большими черными глазами на Бога. «Я же говорила, что все получится!» — полушепотом произнесла гостья. «Теперь мы можем быть вместе!» Алаир невольно нахмурился. Начало разговора ему не понравилось. Не понравилось тем, что он не понял ровным счетом ничего. «Что тебя привело ко мне?» – поинтересовался он. «И почему ты вошла без разрешения?» «Алаир, любимый!» – девушка сделала шаг к Богу, протянула трехпалые руки. «У нас же с тобой через неделю свадьба, и мы договорились, что будем вместе, когда ты станешь...» «Я с тобой ни о чем не договаривался», – перебил Алаир. Ему очень-очень хотелось добавить, что он ее вообще первый раз видит. Но сдержался. Пришло и понимание, что эта девушка, судя по всему, невеста юноши, которому не повезло стать сосудом. «Все, что происходило между нами раньше, больше не имеет значения», — чуть смягчил тон Алаир. «Теперь я Бог и должен служить своему народу. Между нами больше ничего не может быть. Все, можешь идти». Повелительно махнул он рукой. Однако девушка уходить не собиралась. Она неожиданно упала перед ним на колени. В ее больших черных глазах отражалась свеча, Костя быстро-быстро заговорила, словно боялась не успеть произнести все звуки. Милый, родной, не отвергай меня, пожалуйста, мы же с тобой так друг друга любим, мы же с детства хотели пожениться, мы созданы друг для друга, я знаю, что ты должен служить народу, я знаю, милый, я знаю, что у тебя не было выбора, просто позволь быть с тобой, просто позволь быть рядом, просто позволь быть твоей женой. Она принялась целовать подъем его ступней. Алаир слышал об этой традиции местных в учебке. Так выражалась крайняя степень просьбы. Фактически так выражалось отчаяние. Ничем этой девушке Алаир помочь не мог. Она по определению не могла его привлекать. Как можно испытывать влечение к крайне худой особе с белой кожей, вытянутой головой, большими черными глазами, одетой в звериные шкуры? Новому Алаиру, новому богу не требовалась женщина здесь, так как у него имелась своя нормальная женщина там, рядом с его настоящим телом. «Поднимись!» – приказал Алаир. Девушка не послушала с первого раза, ему пришлось повторить. Со второго раза она повиновалась. Ее большие черные глаза оказались влажными от слез. Ты отсюда уходишь и больше не приходишь без моего разрешения, приказал Алаир. Тебе ясно? Но милый... А как же договорить она не успела, ведь Алаир выкинул вперед левую руку с загнутым противопоставленным пальцем. Дочь помощника бога упала на колени, схватившись руками за голову, а потом дико по звериному завыла. Алаир не стал ее долго мучить. Отключил излучатель. «Уходи», — приказал он. И Фандини не оставалось ничего иного, как покинуть дом Бога.